Порок и добродетель. В чем дело? С головами что-нибудь случилось? – спросил Керн, поднимая голову от бумаг. Нет, я хотел поговорить с вами, господин профессор. Керн откинулся на спинку кресла. Я вас слушаю, м а д м а е Лоран. Скажите, вы серьезно предполагаете дать голове брике т т е л а или только утешаете ее? Совершенно серьезно. И вы надеетесь на успех этой операции? Полне, вы же видели собаку. А Тома, вы не предполагаете поставить на ноги издалека начал а Лоран. Почему бы нет? Он уже просил меня об этом не всех сразу. А д у э л я Лоран вдруг заговорила быстро и взволнованно. Конечно, каждый имеет право на жизнь, на нормальную человеческую жизнь, и Тома и Брике, но вы, разумеется, понимаете, что ценность головы профессора д у э л я гораздо выше, чем остальных ваших голов. И если вы хотите вернуть к нормальному существованию Тома и Брике, то насколько важнее вернуть к той же нормальной жизни голову профессора Доуэля? к е р нахмурился, н все выражение его лица сделалось настороженным и жестким. Профессор Доуэль, вернее его профессорская голова, нашел прекрасного защитника в вашем лице, сказал он иронически улыбаясь. Но в таком защитнике, пожалуй, нет и необходимости. И вы напрасно горячитесь и волнуетесь. Разумеется, я думал и об оживлении головы Доуэля. Но почему вы не начнете опыта с него? Да именно потому, что голова Доуэля дороже тысячи других человеческих голов. Я начал с собаки, прежде чем наделить телом голову Брике. Голова Брике настолько дороже головы собаки, насколько голова Доуэля дороже головы Брике. Жизнь человека и собаки не сравнима, профессор, так же как головы д о в л я и б р е к е Вы ничего больше не имеете сказать? Ничего, господин профессор, ответил а Лоран, направляясь к двери. В таком случае, мадемуазель, я имею к вам к о е какие вопросы. Подождите, мадемуазель. Лоран остановилась у двери, вопросительно глядя на Керна. Прошу вас, подойдите к столу, присядьте. Лоран со смутной тревогой опустилась в глубокое кресло. Лицо Керна не обещало ничего хорошего. Керн откинулся на спинку кресла и долго, испытующе смотрел в глаза Лоран, пока она не опустила их. Потом он быстро поднялся во весь свой высокий рост, крепко уперся кулаками в стол, наклонив голову к Лоран и спросил тихо, внушительно: «Скажите, вы не пускали в действие воздушный кран головы д о у л я Вы не разговаривали с ним? Лоран почувствовал, что кончики пальцев ее похолодели, мысли вихрем закружились в ее голове, гнев, который возбуждал в ней керн, колокотал и готов был прорваться наружу. Сказать или не сказать ему правду колебалась Лоран. О, какое наслаждение бросить в лицо этому человеку слово убийца! Но такой открытый выпад мог бы испортить все. Лоран не верила в то, что Керн даст голове Доуэля новое тело. Она уже слишком много знала, чтобы верить такой возможности. И она мечтала только об одном, чтобы развенчать Керна, присвоившего себе плоды трудов Доуэля в глазах общества, и раскрыть его преступление. Она знала, что Керн не остановится ни перед чем, и объявляя себя открытым его врагом, она подвергала свою жизнь опасности. но не чувство самосохранения останавливало ее. Она не хотела погибнуть, прежде чем преступление Киарна не будет раскрыто. И для этого надо было лгать. Но лгать не позволяла ей совесть. Все ее воспитание. Еще никогда в жизни она не лгала. И теперь переживала у ж а с н о е в о л н е н и е Киарн не спускал глаз с ее лица. Не л г и т е сказал он насмешливо. Не о т я г о щ а й т е свою совесть грехом лжи. Вы разговаривали с головой. Не отпирайтесь, я знаю это. Джон подслушал все. Лоран склонив голову м о л ч а л а Мне интересно только знать, о чем вы разговаривали с головой. Лоран почувствовала, как отхлынувшая кровь прилила к щекам. Она подняла голову и посмотрела прямо в глаза Керна. Обо всем. Так, сказал Керн, не с н и м а й рук со стола, так я и думал обо всем.